Послесловие автора. Утро ли, день ли, вечер добрый. Рад познакомиться с вами через нового зира. Это Юсимура Йоро. Простите за внезапный вопрос, но вы хотели убить человека? А? Нет? Правда? Я очень часто хотел. Вот я бы устроил, если бы обо мне бог смерти принёс тетрадь смерти. Такой тоненькой тетрадки надолго не хватит. Тащи что-нибудь потолще. Размером с большой толковый словарь. Шучу. Если честно, в прошлом и позапрошлом году было столько всего, что меня взбесило. Никаких сил не хватит, чтобы придумать соответствующие наказания всем обидчикам. И тут я призадумался. В мире ведь полно неприятных и обидных вещей происходит. И потому людям надо что-то хорошее. Потому людям не надо представлять что-то вроде видео «Танец в темноте», что позволит восстановить остатки всего хорошего. В создании человек может летать и может убить всех, кто ему не нравится, и ему за это ничего не будет. А вот придать форму этому сну и дать другим насладиться им – это уже создание романа или фильма. Это произведение появилось из моих тёмных мыслей. Это кровавое и жестокое моралистическое произведение, реальность, в которой преступник избегает наказания и продолжает спокойно жить, у многих вызовет гнив и печаль. Кстати, книга выйдет осенью или зимой, а послесловие я пишу летом, в августе. Жарко сейчас, не выношу жару, но когда пишу, тело и душе становится чуточку легче. Писатель – это самый первый читатель, так что эти тёмные мысли я в первую очередь направляю на себя. Я очень рад, что отдал рукопись в редакторский отдел, ведь мне хотелось узнать, интересная она или скучная. И напоследок, те, кто помогли мне издать эту книгу, редактор Эн Сан, иллюстратор Тамахира кайсан спасибо вам большое. Что ж, надеюсь, мы ещё встретимся на страницах другой книги. Читал Хьюго локус